Глава 39 Я стояла, не моргая. Казалось, стоит сделать неловкое движение, и плащ исчезнет, обернется причудливой игрой света и тени, фантомом, нарисованным моим воображением. Протянув пальцы и ощутив гладкость ткани, я потянула его к себе. Плащ легко скользнул в руки, приятно тяжелый и реальный, я уткнулась лицом в складки, уловила едва различимый запах базилика и... Не знаю, как пахнет время, но, казалось, именно его аромат я вдохнула сейчас. «Это ты! Это ведь ты!» И уже знала ответ. Только один человек мог стоять на пустынной белой мраморной площади так, словно не было напротив толпы, желающей растерзать всех этих мальчишек и девчонок, моих ровесников, которые виноваты были лишь в том, что родились магами. И последние отсветы солнца вспыхивали искрами на серебряной вязе. Я провела кончиками пальцев по узору воротника. Я узнала вензель. Такой же был вытеснен на книгах вместо имени автора. «Это ты». Я не повесила плащ обратно, а унесла к себе в комнату. Если бы кто-то спросил меня, зачем, мне нечего было бы ответить на этот вопрос, я сама не знала. Понимала только, что не могу с ним расстаться. Я легла спать и положила плащ рядом с собой. Терн... Вернулся вечером третьего дня. Я услышала, как открывается дверь, и со всех ног бросилась в прихожую. Моим первым порывом было обнять его, повиснуть на шее, но одолела внезапная робость. Колдун был вымотан до предела, потому что вокруг глаз залегли глубокие тени, а сами глаза покраснели. Легко было догадаться, что он не спал все это время. Обещал не задерживаться, глупый. Увидев меня, улыбнулся. «Надеюсь, не лентяйничала без меня?» Он попытался придать голосу строгости, но тот хриплый, и бесконечно уставший, вдавал его с головой. «Я все сделала. Показать?» Я думала о другом. «Я скучала, я волновалась. Ты — это ты!» Он заметил беспокойство, в моем взгляде сделался серьезен. «Что, Агата, что случилось?» Кровь отхлынула от лица. Губы шевельнулись, сились задать вопрос, мучивший меня — но я посмотрела на Терна и поняла, что ничего спрашивать не нужно. Даже сейчас, после бессонных ночей, он держал спину прямо. Пряди волос, влажных от вечерней росы, падали на лицо. И взгляд, спокойный и уверенный, был, я знаю, точно таким, как в тот день, когда он один противостоял гвардии короля. «Все хорошо», — пролепетала я. «Завтра прием». «Прием?» Его лицо на секунду сделалось растерянным, но потом он понял. «Да, прием значит, завтра». Я в двух словах передала ему разговор с Рэмом, рассказала, что папа волнуется. «Я поговорю с генералом», — кивнул Терн. «А теперь, если позволишь...» «Какая я глупая! Держу его в коридоре, а он на ногах еле стоит! Я сейчас, я огонь развела, на улице такая промозглая погода...» Я засуетилась, пропуская его вперед, а сама побежала на кухоньку заварить корень цикория. Теперь я знала, почему на кухне хранится столько пряностей. Все они тоже несли в себе магические свойства, помогали восстанавливать силы. Нужно только знать, что и в каких пропорциях смешивать. Я умела пока самое простое — цикорий, сахар, щепотка корицы. И получается бодрящее снадобье. Вода на железной плите — Никак не хотела закипать, хотя я и подбросила свежих поленцев в топку. И когда, наконец, приготовив отвар, завернув кружку в полотенце, чтобы не обжечь руки, я поднялась в каминный зал, терн спал, вытянувшись в кресле. Рука свешивалась с подлокотника, голова откинута назад. Грудь мерно поднималась, а уголки губ были скорбно опущены, будто даже во сне его не отпускали мрачные мысли. У меня накопилось столько вопросов, как дела на границе? Удалось ли сдержать миражей? И что нас ждет дальше, в конце концов? Но Терн спал, и на его лице снова проступила та беззащитность, которую я заметила еще в первый раз. Я поставила кружку на каминную полку и долго стояла, глядя на спящего. Ректор пропавшей академии, вот он. Так близко только руку протяни. Что же случилось с тобой? Как? Как все это? Но я знала, что не спрошу, пока он сам не расскажет. Непослушная короткая прядь пересекала лоб. Я осторожно убрала ее, ощутив кончиками пальцев прохладную кожу. Терн еще не согрелся после зябкой вечерней мороси. Интересно, губы его тоже прохладные или теплые? Я узнаю, если поцелую. Шаг ближе? Еще шаг? Я оперлась о спинку кресла и наклонилась так близко, что уже чувствовала дыхание. И опомнилась. Отвар! Сегодня я его не пила, и потому не могла быть уверена, желание поцеловать терна — это мое желание или продиктованное магией. С сожалением я отступила. Села на диван, завернулась в плед и стала ждать, пока он очнется.